Глава седьмая. Наследника нам не оставит он. Очень странно в монологе Сальери, где он оправдывает необходимость уничтожения Моцарта, звучит мысль, выделенная в названии этой главы. Почему одной из причин убийства является невозможность продолжать развитие музыки на уровне Моцарта? Почему Сальери опасает, что искусство падет опять, как он исчезнет?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 Можно сказать, он ухитрился опередить развитие человеческой мысли далеко за пределами музыки. То есть, независимо от того, в каких бы сферах культуры или науки эта мысль не развивалась, тем, кто очень глубоко, насколько это возможно, чувствует и знает музыку Баха, порой вообще приходит в голову мысли, которые не знающему или не чувствующему музыку могут казаться абсурдными или, в лучшем случае, непонятными. Например, мысль о том, что Бах — человек будущего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 для кого угодно, но не для глубоких ценителей и Баха. Ибо его музыка действительно открывает такие глубины бытия, поднимает такие пласты знаний и чувствований, после которых очень трудно воспринимать иные формы мышления, музыки, философии, литературы. Тот, кто намерен просто посмеяться над всеми этими высказываниями. Попробуйте вместо этого проникнуть во вселенскую ауру Баховской музыки, если вам это удастся. Может случиться, что вам будет совсем не до смеха. А если изучить биографию к тому же генеалогию Баха, то можно, по крайней мере, говорить об уникальном генетическом эксперименте, результат которого Йоганн Себастьян Бах. Задолго до Баха жил в Германии булочник по имени Вейд Бах. Он был к тому же городским трубачом, если вот зарушающий хорошим. Этот трубач женился на дочери музыкантов. Своих детей он, разумеется, учил музыке. Дети вырастали, становились музыкантами и женились на дочерях музыкантов, которые рождали детей уже, безусловно, музыкальных. Этих детей, естественно, тоже учили музыке, а вырастая молодые музыканты, конечно, женились на дочерях музыкантов, и так много поколений подряд. Такое гигантское накопление музыкальной энергии превражается в подарок всей планете, имя которому Йоганн Себастьян Бах. У Баха были две жены, первая рано умерла. Обе подлинно музыкальные, бесконечно любящие музыку. Они в разные годы родили Баху двадцать детей. Но поскольку детская смертность тогда была очень высока, то детей осталось только тринадцать. Пятеро стали выдающимися композиторами. Конечно же, уровня отца они не достигли. Это невозможно и сегодня. Яган Себастьян сам учил своих детей. Ему, как видим, удалось добиться желаемого. Вклад детей Баха в музыкальную культуру необычайно велик. Но в жизни Баха отца произошла одна странность. Мы часто слышим легко, не углубляясь, говорим об этом. Имя и музыка Иоганна Себастьяна Баха после его смерти были забыты. Это забытье продолжалось сто лет. Возникает естественный вопрос. Почему? Как такое могло случиться?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 Общественной значимости после смерти сюю создателя музыка Бахаца не обрела, но все же стала предметом изучения некоторых музыкальных исследователей после баховского времени. Судя по всему, некоторые более глубокие исследователи, знакомые с музыкой Баха, испытали потрясение, но оставили его при себе, не желали быть белыми воронами среди общепринятого тогда цвета нормальных черных птиц. И, конечно, возникает вопрос. Думаю, вопрос уже висит на кончике языка у читателя. Да как такое могло случиться? И эти сыновья Баха с ума сошли, что ли? А может быть, они просто негодяи? А ведь, может, даже, скорее всего, бездари, так и не понявшие, кем был их отец? А может, завистники, как Сальгири? Нет, не завистники и не бездари. Не сошли с ума, они поняли что-то очень важное в этой жизни. То, что понял Пушкинский Сальгирь. Именно его мысль, мысль, высказанная Сальери в маленькой трагедии, может объяснить нам поведение сыновей Себастьяна Баха после смерти отца. Помните? Главной причиной в необходимости уничтожения Моцарта Сальери называет невозможность продолжить его традицию. Для этого нужно, чтобы родился еще один Моцарт. Наследника нам не оставит он. Дети Баха были талантливы, очень талантливы, да просто достаточно послушать их выдающуюся музыку.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 Он, Моцарт, написал за этот год немало бездарной музыки, пытаясь подражать великому Себастьяну. Здесь я испугался слова бездарной. оно с трудом воспринимается рядом с абсолютным символом гениальности имени Моцарта, скажем лучше, неинтересной музыки, ибо Моцарт с его невиданной гениальностью должен был испытать потрясение, когда он играл для себя баховскую музыку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 Музыка, которая обрушилась на человечество во всем своем величии, но она уж не смогла ничему и никому помешать. И вот результат. Через много лет после смерти Баха на концерте, в котором звучала музыка любимого сына Баха Йоганна Христиана, в числе прочих слушателей, сидел крохотный мальчишка. Протрясенная музыкой до глубины души, он звонким голосом закричал, вот именно так надо писать музыку. Этим восторженным малышом был. Wolfgang Amadeus Mozart.